«И почему бы правительству не разрешить покупку участков?» — сокрушала законопослушная антонин георгин — «Люди б сами себе обеспечивали овощами, чем у спекулянтов покупать». Всех торгующих на базаре Антонина Георгиевна называла спекулянтами. Обрадовавшись земле, бабушки решительно взялись за дело. Звон их голосов стоял над деревней, как весенний зной, утончался в вышине раздражая жаврунков. Копала бабушка, копала тетя Женя, сердитого выворачивал глыбы Виргинии, азартно засекая время, ковырялся Карл. Татьяна моталась между огородом, детьми и обедом, тщетно пытаясь пристроить к этому делу старушек. — Карлуша! — кокетливо окликала тетя Женя. — Какой у меня замечательный червяк! Иди скорее! — Карл! Строго кричала теща. «Возьми своего червяка! Он такой противный!» У Карла давно коробка с червями была переполнена. В червей было сотни на квадратный метр, но он из вежливости подходил, вонзив лопату в землю, произнося короткой ёптой. Карла мучили эти черви. «Все равно на рыбалку вырвешься разве что к вечеру, часам к восьми, а то и позже, когда устанут бабульки, иначе начнут коситься». Да и Виргиния привлекут вот на свою сторону. Благо он не рыболов. А что успеешь за два часа на незнакомой реке? Деревенские осторожно поглядывали на новеньких. Привели однажды 85-летнюю Феклу. Фекл обстояла, посмотрел на грядки, на цветы и вынесла заключение. Горсад! После этого Антонина Георгиевна почувствовала себя уверенно, Домашник стала гонять с новой силой, а ближайшего соседа, Славка Печенкина, стал бояться. Славка был двоюродным братом Генки и на дом имел виды. Дачников возненавидел и грозил даже поджечь. — Твой дом тоже хорошо горит, — отпарировал тетя Женя и долго была довольна своей смелостью и находчивостью, рассказывала всем. — Да перестань ты, — увещевал Виргиния. Тоже нашла, чем хвастаться. Татьяна, тем не менее, со Славкой быстро поладила, подарив ему бутылку и несколько примы «Нет!» — решительно отказал антонин георгин «У Славки брать молоко не будем». «Чего же, мама?» «У Маши гораздо хуже, да и не хватит. У нее многие берут, она и капризничает». «Понимаешь, он мужик, ну и что?» «Как что?» «Ты, Татьяна, как маленькая!» Он хватает себя за это самое, прости, господи, а потом доит. Мама, а машу за что хватается? антонин Георгиевна задумалась. Тихо было на Киморском причале в начале июня. Катуля сидела на траве, прислонившись к рюкзаку, дремала, подставив солнцу, набухший подростковый нос. Был жарко, но с Волги тянуло слабым холодом. И Татьяна то набрасывала кофточку, то снимала. Бог с ним, с ликованием. В конце концов, это та же тревога, только наоборот. Но что-то большое, похожее на покой, кажется, уже начинается. Пьяная лимонница с заплетающимися крыльями тянется вдоль темного, недавно отследшего сиреневого куста. Загудел буксир, толкающий перед собою баржу с песком, И так привычно загудел, так правильно, Как будто есть ему и было постоянное место В повседневной Татьяной жизни. Там в Чупеево, конечно, коммунизм и светлое будущее, И дома в Ясенево тоже все хорошо, И Карл скоро вернется, и приедет в деревню, И будем мы с ним выбираться на рыбалку в лодочке, Которую подарил ему Олег Каменецкий. И Каменецкий эти, хороши, и Лариса баба ничего, и Юлька, Татульна ровесница, рыжий, с косой до да попы, а Олег вовсе чудный. Все это хорошо, все это правильно. Но вот сейчас, до катер два часа, эти два часа мои, еще два с половиной хода до Чупеева тоже мои, шутка ли? Можно открытые и честно поразиться серой волжской воде и облакам, и зацковать по этюднику. В юности Татьяна писала и прилично. Зеленый тюрморт с яблоками, написанный в 17 лет. Карл повесил на стенку и не позволяет снять. Кажется не только из вежливости, но на все его уговоры написать что-нибудь. Татьяна шарахается, искренне боясь и холста, и краска.